Глава 24. Абордаж. Ветка. Она не понимала как, но просто чувствовала, где именно находятся все четыре невидимых космических аппарата. Сканер по-прежнему игнорировал их присутствие, поэтому пришлось перевести систему слежения в ручной режим работы. В подобной ситуации бесполезно выпускать фотонные торпеды или зенитные ракеты, ведь они со стопроцентной вероятностью пролетят мимо придется работать фазерами, причем без помощи автоматических систем наблюдения. Синхронизировав работу шести энергетических установок, ветка свела в одну точку прицелы и активировала режим, позволяющий вести беспрерывный огонь потоками коротких импульсов. Это помогло привязать прицел к движению зрачков и в любой момент ударить плотным дождем в сверхмощных лучей по выбранной точке пространства. Правда, как только челнок сблизился на расстояние ведения эффективного огня, абордажные аппараты резко ускорились и принялись маневрировать. В результате первый и второй смерч из лучей разминулись с целями, а третий достал одного из имперцев, сбил его маскировку и обнулил силовое поле. Но враг успел проскочить, поэтому ветке пришлось резко разворачиваться и бросать челнок в догонку за противниками. Набрав оборот, она смогла справиться с перегрузками, вызванными резким ускорением, и на предельной дистанции достала поврежденный аппарат. Изрешитив двигатели частично корпус противника, она не стала его добивать, а включила форсаж и устремилась за остальными аротанцами. Следующий аппарат ветка достала в тот момент, когда враги практически догнали эвакуатор. Воспользовавшись тем, что маршевые двигатели космического корабля не в рабочем состоянии, она, не скупясь, выдала длинную серию точных попаданий превратив второго имперца в решету. Его остатки врезались в пробитые дюзы эвакуатора и разлетелись на крупные фрагменты. И снова наступил момент ускорения. Челнок прошел вдоль длинного корпуса, исторгая град импульсов, и на пределе возможности смог зацепить третьего противника, сбив того с курса. Его силовые щиты последний раз ярко сверкнули, и сквозь исчезнувшую маскировку стали видны хищные обводы фюзеляжа, чем-то напоминавшие акулью тушу. Уже в следующие миг ветка заметила еще одну цель, успевшую буквально вгрызться в корпус переходной палубы эвакуатора, находящейся между грузовым блоком уровня и каютами экипажа. Девушка поняла, что одна из групп смогла проникнуть внутрь и выругалась от бессилия. После этого она резко отвернула в сторону и, поймав в прицел потерявший управление абордажный аппарат, превратила его в месиво из-за раскалённого металла. Ярослав. Троих имперцев я сняла, а последний смог зацепиться. Голос любимый заставил меня отвлечься от соединения магнитных креплений ранцевого ракетомета. Может, мне попробовать аккуратно ударить по месту стыковки? Нет, там проходит магистральная линия энергообеспечения. Если случайно повредишь, то 15 миллионов замороженных землян навсегда останутся в таком виде. Следуй с нами рядом и смотри по сторонам. Увидишь новых гостей, то сразу стреляй. А мы здесь сами справимся. Отдав приказ, я защелкнул последнюю застежку и посмотрел на своих товарищей. «Короче, парни, вы останетесь в командном центре, а я пойду их немного пощупаю. Если начнут прожигать бронепереборку, то попытайтесь остановить». «Может, нам лучше с тобой?» — спросил Павлов. «Нет, лучше разделиться. Я иду, потому что чую живых даже за несколькими преградами. И не забывайте, именно здесь у нас проходит последний рубеж. Указывая на кристаллический процессор со скином. «Сберегите его». Абрамов хотел возразить, но я не собирался спорить и активировал открытие бронепереборки. Затем выскочил наружу и отдал команду Искину запечатать сердце корабля. Одновременно на имплант поступали сигналы с устройств объективной фиксации. Увиденное не улучшило мое настроение. Корпус был грубо вскрыт направленным взрывом. Из него торчали части механизма, буквально раздвинувшего внешнюю оболочку. Бордажная группа давно покинула десантную капсулу, рассредоточившись по переходной палубе. Визоры засекли десяток расплывающихся силуэтов, прикрытых голографическим камуфляжем. А то, что находится под сливающимися с корпусом покровами, мне рассмотреть не удалось. И это плохо. Одно дело, если враги облачены в легкие скафандры, предназначенные для быстрого передвижения в вакууме. Но совсем другое, если на них броня имперских штурмовиков, имеющих силовую защиту, и способны буквально проламывать стандартные переборки между отсеками. Придется все проверить самому. Искин заранее активировал охранную систему, поэтому оставалось просто наблюдать за действиями абордажной команды. Правда, толком мне этого не позволили, видимо, в отряде был системный взломщик. Визоры точек фиксации начали отключаться по одному, погружая меня в неведение. Нет, я по-прежнему чувствовал врагов, но их местоположение определялось примерно. А через полминуты Искин сообщил, что враги взломали внешний контур охранных систем. Продвигаясь внутри лабиринта из отсеков, предназначенных для экипажа, я продолжал следить за запечатанной преградой, отделяющей переходную палубу от этой части корабля. Мне было интересно, как именно имперцы собираются через нее пройти. Если честно, я ожидал увидеть направленный взрыв или вырезание дыры с помощью фазерного резака, но враги применили нечто новенькое. Переборка толщиной не менее полуметра начала стремительно темнеть, потом от нее начали отваливаться частицы. А закончилось все весьма эффектно. Композитный сплав начал буквально распадаться в прах и точно не от воздействия высокой температуры. Появившиеся в образовавшемся проеме имперцы быстро обработали края на струями газообразного вещества. Но до того момента, как выключились визоры, я успел заметить несколько врагов в коридоре. «Значит, преграды вас не удержат», — проговорил я и, недолго думая, открыл все проходы, находящиеся в этой части эвакуатора. После чего пришла ментальная волна, позволившая лучше определять местоположение незваных гостей. Однако имперцы не воспользовались появившейся возможностью для быстрого передвижения и остановились, проявив осторожность. Нет, ребятки, так не пойдет. Никаких вам остановок для обдумывания ситуации. А то вы еще возьмете и разгадаете мой простенький план. Имплант давно подключился кранцевому ракетомету у меня за спиной. Активировав одну из 60 небольших ракет, я взял ее под управление, и 20-сантиметровый цилиндр рванул по извилистому лабиринту отсеков. Спустя два десятка поворотов снаряд вышел на финишную прямую и, активировав разгонный модуль, рванул навстречу ближайшему противнику. Яркий росчерк тут же вонзился в цель, но вместо ее поражения взорвался в десятки сантиметров, столкнувшись с мощным силовым полем. Единственное, чего я добился, — это частично сорванная с врага маскировка. В соседнем отсеке еще работал один из визоров, поэтому мне удалось рассмотреть тяжелый бронекостюм, оснащенный развитой системой сервоприводов и обвешанный внушительным вооружением. Такую амуницию Империя на Пандору не поставляла. Но это не значит, что враг неуязвим. Получив удар по силовому щиту, абордажная команда ответила шквалом огня, а в ближайших отсеках начали рваться гранаты. Как только все успокоилось, я выпустил еще одну ракету. Все повторилось, и взрыв сорвал маскировку с еще одного штурмовика. Закончив с прелюдией, я бросился вперед и через минуту занял заранее выбранную позицию, находящуюся всего в сотне метров от места положения противника. Далее все зависит от выбранной ими тактики продвижения. Без точек объективной фиксации я оказался слеп, но все равно чувствовал каждый шаг врага. Немного подождав, аротанцы двинулись вперед и добравшись до ближайшего системного терминала, снова остановились. Терминал был заранее обесточен, поэтому я сначала не понял, зачем им это. Но уже через несколько секунд пришло предупреждение от Эскина. «Ярик, они притащили с собой мощную батарею и взламывают внешние системы. «Более нельзя откладывать задуманное, ибо после взлома ситуация станет непредсказуемой. Теперь понятно, что имперцы могут взломать все системы, находящиеся за пределами командного центра». Над плечами распахнулись парные окошки запуска ракет, и оттуда начали вылетать черные цилиндры. Чем больше их становилось, тем сложнее контролировать их полет. Однако я смог справиться с двумя дюжинами снарядов и направил их к намеченным целям. Первая волна облетела бордажную группу по покинутым отсекам и ударила с тыла. А вторая атаковала противников, орудующих около терминала. Одновременно с этим я начал дистанционно закрывать переборки, пытаясь разделить отряд штурмовиков на две части. И все таки удар с двух направлений смог отвлечь на себя внимание имперцев, позволив разделить их сомкнувшимися створками. Я же сошел с места и, продолжая выпускать ракеты, направился к единственному оставшемуся открытому проходу. Вакуум не позволял слышать взрывы, но когда я хватался за страховочные скобы, то чувствовал отдачу от ударов. Колебания распространялись по внутреннему скелету корабля, сообщая о серии попаданий. А вот дальше меня ждал неприятный сюрприз. Чем больше я приближался к цели, тем сильнее ощущал, что ракетный удар не возымел нужного эффекта. Взрывы продолжали рвать отсек с терминалом, но силовые поля бронескафандров по-прежнему прикрывали минимум двух из четверых солдат, отрезанных от остальных имперцев. Решаю увеличить давление и выпускаю все оставшиеся ракеты, после чего я рванул по коридору, доставая фазер. Продравшись сквозь разбитые куски вывернутого наизнанку отсека, я увидел разорванное тело одного из имперцев. Затем столкнулся с обезглавленным бронекостюмом. Отпихнув его, я затормозил, чтобы осмотреться, и едва не поплатился за это. Мне показалось, что с половиной абордажной команды покончено, и надо захватить их оружие. Но когда я обнаружил искомое... четвертый мертвец неожиданно ожил, оттолкнулся от дальней стенки и рванул в мою сторону. При этом он выставил перед собой единственную уцелевшую руку и начал стрелять. Десяток раскаленных до пела шариков пронзили пространство справа от меня и взорвались, столкнувшись со стеной. Я успел отклониться, попав лучом фазера в бок аратанца, затем схватил его руку, и мы полетели по разгромленному отсеку. Я продолжал стрелять, но без видимого успеха, а проявивший недюжинную силу противник почти смог меня достать. Серия ярких росчерков чудом не наделала дырок в моем шлеме. А когда заряды закончились, противник откинул ствол в сторону и сорвал с пояса плазменный резак. Мне тоже пришлось отбросить фазер и схватить имперца за руку. Во время схватки плазменный клинок всего раз мельком прошелся по моему шлему, оставив на нем вспухшие волдыри. Этого мне хватило. Мне все-таки удалось вывернуть руку врага и перехватить резак. После этого я обхватил корпус аротанца ногами, направив плазменный луч ему в затылок. Чтобы прожечь дыру в скафандре, ушло более 10 секунд. Все это время противник пробовал сопротивляться, но раны сыграли свою роль. Разгерметизация скафандра выгнула тело противника дугой, а внутри шлема что-то взорвалось. Оттолкнув труп, я не успел порадоваться победе, как почувствовал приближение новой опасности, но что-либо предпринять уже не получалось. Резко обернувшись, замечаю распадающуюся на мелкие частички бронепереборку, и в следующее мгновение из открывшегося проема появилось несколько мутных силуэтов. Прямо передо мной что-то беззвучно взорвалось, но вместо ожидаемой волны раскаленной шарапнели я ощутил гравитационный удар, отправивший мою тушку к ближайшей стене. Неведомое силовое поле не позволило даже дернуться. Затем рядом появились имперцы. Они не стали меня убивать, а просто обездвижили с помощью магнитных фиксаторов. Странный взрыв прижал к стене не только меня, но и весь летающий хлам с трупами. В результате я смог рассмотреть шесть расплывающихся силуэтов. Я чувствовал исходящую от них ненависть и приготовился к смерти. Но затем враги перекинулись несколькими словами и отключили голографический камуфляж своих скафандров. А уже через несколько секунд я смог рассмотреть остатки абордажной группы. Четверо носили тяжелую версию бронекостюмов и походили на древних панцирных латников. Оставшаяся пара была в таком же скафандре, как убитый мной имперец. Один из врагов приблизился ко мне, снял с пояса небольшой диск и прилепил к моему шлему. После этого я услышал чужое дыхание, а еще через мгновение я забрала шлемов аротанцев поднялись, и я увидел их невозмутимые физиономии. И посмотреть было на что. Сразу стало понятно, что передо мной модификанты. Глаза каждого бойца были заменены на визоры, да и сами лица, лишь с натяжкой можно назвать человеческими. Обилие имплантированных вставок и прочего, скорее космические атрибуты, делали их лица похожими на морды опасных хищников. У каждого на правой щеке была голографическая татуировка с гербом Аратанской империи и особой криптометкой, отображающей информацию о бойце, вроде звания, наград и участия в боевых операциях. Мой имплант смог расшифровать большую часть данных, но некоторые значки и цифры остались загадкой. Кое-что сразу удивило. Судя по взломанным данным, каждый из штурмовиков прослужил 50 лет и принял участие в сотнях боевых операций. А еще я понял, что смотрящий на меня лейтенант... Ранее была женщиной. Хищно оскалившись, командир группы показала ряды острых металлических резцов, заменивших обычные зубы и заговорила хриплым голосом, не особо похожим на женский. — Примитивный человечек, ты нас даже немного удивил. Тебе удалось отвлечь основную часть штурмового отделения своим фейерверком, одновременно запечатав проходы и выведя из строя нашего взломщика с группы прикрытия. Я ожидал проявления ярости в отношении того, кто убил ее бойцов, но вместо этого ощутил проснувшееся любопытство и отложенную до поры злость с жажды мести. Но главное, я не обнаружил даже тени сомнения в своих действиях и боязни чего-либо. Все это настораживало, так как под покровом приглушенных эмоций скрывалась абсолютно чужая логика, далекая от психологии индивидуума. А самое главное, я не вижу, за что может зацепиться мой дар эмпата. — Я убил твоих бойцов, а ты решила поговорить вместо того, чтобы меня убить. — Ты убил? — ухмыльнулась лейтенант. А следом оскалились остальные головорезы. — Примитив, ты поспешил записать парней в мертвецы. Через сутки каждый погибший член команды выйдет из репликатора, находящегося на боевой станции имперского космофлота «Вега-5». Человек, перед тобой оцифрованный спецназ. «Мы вечные!» Опять технологии капсулеров. Стало понятно, что за трёхзначные цифры вытутырованы на висках оцифрованных солдат. И они ничего не боятся, так как давно мертвы. После смерти, случившейся в пределах действия Имперской информационной сети, эти бойцы возрождаются в репликаторе и возвращаются в строй. Конечно, это стоит ему кредитов, но Империя Ротан может позволить себе подобное. «А насчет мести...» То скоро ты почувствуешь ее на собственной шкуре. Но перед концом твоей мозговой активности мы получим информацию о том, что происходит в этой забытыми богами варпа звёздной системе. Лучше расскажи все добровольно, иначе тебе будет очень больно. Хотя нет времени на церемонии. Озвучив угрозу, лейтенант вытянул из специального отделения скафандра инъектор и с размаху пробил мой скафандр в районе груди. После чего я почувствовал сильную боль, а по телу прошла судорога.